Глава 33. Сообщение от системы никак не повлияло на защитников, а вот зомби, казалось бы, воодушевились и с удвоенной силой помчались на людей. Но а те даже не сражались, просто отступали, иногда поливая врагов стрелами и навыками. Постепенно сражение добралось до первой стены Северного ущелья. Но на этот раз отступать было нельзя. Оказалось, что второй с третьим отрядом сумели задержать врагов более эффективно, чем предполагалось. Потому пришлось вызывать ополчение и совместными усилиями защищать последнюю стену. Было тяжело, потому пришлось вмешаться ТРГ, ибо довольно быстро гора трупов превысила 5 метров, а почти все маги были в других отрядах. В обличии кошмара Зоруна лорд Орков каким-то образом привлек зомби. Этим и воспользовался Сергей. Люди сумели перегруппироваться и укрепиться в сотни метров от стены. Интересный момент. Навыки ТРО почти не влияли на звериное обличие лорда Орков. Вскоре прибыли второй и третий отряды, и армия организованно отступила на ковчег Орков. «А ты чего не превращаешься?» Спросил человеку огромного дракона волка, тот в ответ улыбнулся, если, конечно же, то выражение морды можно назвать улыбкой, и его стошнило. И стошнило орехами наград, их было около сотни, но среди них было семь синих яиц. После того, как последний орех покинул рот огромного животного, Терга вернулся в свое орочье обличие. Было жалко потерять награды, и я решил их есть отплевываясь», — сказал орк. «Похоже, вместе с орехами он проглотил и плоть мертвецов. Это были единственные награды, что они получили за эту операцию. Из-за того, что они постоянно отступали, и люди, и орки остались без добычи». «Ты, кстати, паршиво выглядишь», — прокомментировал человек, показывая нам множество порезов и ссадин на теле орка. «Мутанты потрепали». Уставшим голосом ответил орк и пошел в свой лагерь. «Я – жрать!» Сергей кивнул и тоже пошел в лагерь, только в лагерь людей. Для бойцов была построена душевая из родниковой воды, чтобы те быстрее восстановились. У орков тоже было вдоволь столь необычной жидкости. Еда и вода из убежища даже коллегу на ноги поставят в кратчайший срок». Через два часа началось военное собрание. Интересный факт. Оркам были выданы рации с гарнитурами, чтобы их разведчики и офицеры могли быстро переговариваться между собой. Они были настолько впечатлены возможностью общаться на расстоянии, что уже не понимали, как раньше без них обходились. Исходя из фото и видео отчетов, генерал зомби недоумевал и не мог понять, что вообще произошло. С одной стороны, он победил и прогнал вторженцев, с другой – он потерял немало пушечного мяса и мутантов. Почти час мертвецы стояли в районе прохода на ковчег орков, но в итоге вернулись в город. Точнее, они туда направились и все еще были в пути. После обсуждения деталей было решено подождать еще час и начать второй этап операции. Через час множество машин отправилось на территорию острова и вновь разделилось на три части. Первый отряд все так же направился в центр, но на этот раз их целью были пойманы в ловушку зомби. В этом и заключался основной план – поймать и уничтожить как можно больше пушечного мяса. Второй и третий отряды, как и в прошлый раз, направились на юго-запад и юго-восток. С ними было много грузовиков, загруженных деталями для противопехотных ежей. Количество ежей было увеличено втрое, для чего было потрачено еще 94 тысячи монет. В общей сложности ежи могли покрыть 4,5 километра. Хотели больше, но денег и так мало осталось. Малая часть ежей была зарезервирована для ущелья. Остальное ушло на восток и запад. Установили в несколько слоев, точно на маршруте, которым армия зомби следовала в последних сражениях. Работников было очень много, потому строительство шло быстро. Тем временем первый отряд зачищал, так сказать, запруды. Генерал зомби еще не сообразил, как выводить своих бойцов из ловушки, этим люди и воспользовались. Большое количество зомби было заперто между двух стен, причем там были как обычное пушечное мясо, так и мутанты, но в основном первого уровня. Интересный факт. Около стен находилось множество мертвых и покалеченных зомби. Стена зомби высотой в 5 метров дорого обходилась тем, кто был в основании стены, особенно когда по этой стене перемещаются десятки тысяч особей. В самых популярных местах были сотни полностью раздавленных тел. Стены из тел были созданы в сторону людей, на север. На юге же ничего подобного не было, кроме тех, кто покалечился при падении с пяти метров и был раздавлен теми, кто прыгал после них. Потому генералу было проблематично вывести своих. Он, конечно, мог бы попробовать провести своих на север, но от созданных стен уже мало что осталось, лишь небольшие холмики из трупов. Пока генерал думал, люди с орками напали, быстро и решительно. Запертые зомби без возможности получить подкрепление были легкой добычей для орков и людей. В каждой запруде было по несколько тысяч зомби, и всего их было целых тридцать, пятнадцать на севере и 15 на юге. После отряда штурмовиков шел отряд зачистки, их целью было добить недобитков и собрать добычу. На балансе убежища осталось всего 52 тысячи монет, потому было велено все тщательно проверять. Также люди были очень рады забрать награды, что пришлось бросить в утреннем сражении. Времени прошло мало, потому система не успела их утилизировать. Двигаясь от запруды к запруде, первый отряд уверенно продвигался к центру, собирая обильный урожай. Тем временем тыловики доставляли припасы и снаряжение, а добра было много. Среди этого было много огненно-взрывчатых веществ. Сергей хотел утопить в огне все ущелье, если понадобится, конечно же. Вскоре отряд добрался до центральной части. Тут уже пришлось попотеть, ибо в кратере скопилось около шести зомби и пять сотен мутантов. Но вместо атаки Сергей включил приманку. К счастью для людей, этой группой управлял мутант второго уровня, потому вся мелочь помчалась на приманку и была быстро уничтожена. Но даже если бы мелочь не приманилась, их бы все равно ждала смерть. Ну, чуть медленнее и мучительнее. Кристалл немного изменился. В месте, где ранее работал присоединитель, кристалл был белым, однако чернота медленно, но верно заполняла белую область. После зачистки кратера его заполонили толовики. Были установлены полевой госпиталь, столовый, арсенал, мастерская и многое другое. Сражаться планировали до последнего бойца, ибо генерал быстро учится и вскоре перестанет попадаться на уловки людей. Запруды были стремительно зачищены. Генерал принимал некоторые попытки спасти свои войска, но они были тщетные. В это время толовики заменили поврежденные стены на новые и сожгли тела. После небольшой подготовки люди были полностью готовы к встрече с гостями, которых ждало неимоверное количество сюрпризов и подарков. «Внимание! Запущена процедура очистки блуждающего острова». Защищайте большой присоединитель, иначе процедура прервется. Все враждебные сущности будут стараться остановить очистку. При окончании процедуры все враждебные сущности будут уничтожены. Время до завершения 5 часов 35 минут. На этот раз времени на очистку нужно было меньше. С прошлой попытки кристалл еще не успел полностью почернеть. Это не могло не радовать. Армия зомби-активизировалась и огромной волной хлынула на врагов, но на этот раз все было по-серьезному. Разведка доложила, что среди мелочевки были замечены мутанты, в основном замечали громил, что неудивительно, с их ростом от двух метров и выше их сложно не заметить. «Как я и говорил, первая волна будет крайне сложной. Скорее всего, шустряки погонятся за отрядами сдерживания, громилы и специализированные мутанты сконцентрируются на нас. Используйте навыки на свое усмотрение, но не переусердствуйте. И самое главное, не помрите. Всем понятно?» Стоя перед бойцами первой линии обороны, сказал босс. «Да, босс!» Закричали бойцы. Орки тоже что-то заорали, но на языке Тару. Орки офицеры переводили слова человека своим бойцам, дабы обе расы действовали слаженно. Армия мертвецов довольно быстро добралась до ущелья, но еще на подходах ее встретил обстрел из небольших самодельных катапульт. Десяток глиняных горшков с огненной смесью летели на головы врагов, выпуская адское пламя, что за считанные секунды спепеляло тела. Но и генерал-зомби не был дураком, он уже привык к такому трюку, потому сразу же изолировал горящих зомби, дабы пламя не перекинулось на остальных, а без подпитки огонь очень быстро газ. Но даже так, один горшок забирал десять и более врагов, при этом немного замедляя армию зомби. Орда была все ближе и ближе. Пули, стрелы и магия беспощадно и безостановочно бомбардировали живых мертвецов. Плотность огня была такова, что мертвым приходилось идти по плотному ковру из тел павших. Но зомби не имеют эмоций и им неведом страх. Пока они живы, они будут стремиться к своей цели. За каждый метр, что преодолела Орда, она оплатила многими сотнями погибших. Вскоре мертвые напоролись на первый заслон из противопехотных ежей. Три острых стальных прута, направленных в разные стороны, и один центральный, что смотрел в небо, не могли нанести много урона. Но когда через них перебирается огромное количество мертвецов, найдется тот, кто наткнет себя на прут, словно бабочку на иголку. Мертвые застревали в ежах, некоторые калечились и умирали, но идущие позади попросту перебирались через них. В итоге моментально образовались небольшие холмики из тел. К сожалению, если простых зомби-ежи могли остановить, то громилам второго уровня они были не помеха. Ежи не настолько сильно крепились к земле, чтобы противостоять титанической мощи громил. Те попросту откидывали ежей в сторону. Правда, куда ни посмотри были зомби, потому ежи так или иначе попадали в мертвецов. Через 5 метров был еще один слой из ежей, за ним третий и так пять рядов. И лишь через 50 метров стояла первая стальная стена, добраться до нее было ой как непросто. Группа метких стрелков расположилась на небольших вышках, что были миниатюрной версией мобильных наблюдательных башен, и выискивала мутантов, не давая им приблизиться. Все были вооружены лучевыми винтовками, но стреляли они лишь по мутантам, дабы оружие не перегревалось. Урожай опыта был невероятным, потому среди стрелков был и Сергей. Впрочем, вид места досталось и Соломону. Пока шло сражение, с тыла приехала машина, и два десятка ополченцев начали разгружать припасы, коими были глиняные горшки бомбы. В кратер свезли тысячи таких горшков разных размеров. Некоторые были для катапульт, некоторые для ручного метания. Почему глиняные? Потому что стеклянные бутылки давно закончились. Благодаря работе тыловой службы бойцы могли не беспокоиться о боеприпасах. Мало-помалу, но орда приближалась к стене, оставляя за собой ковер из тел. Но были и проплешины. Места, куда попал адский огонь, выгорали до пепла. Но сразу после затухания огня проплешины заполнялись новой партией тел. Бамс! В грудь Сергея прилетел острый шип, но броня четвертого уровня выдержала. Разве что ребро заболело от отдачи. Плевоны! Рявкнул мужчина, ища место, откуда прилетел шип. Хитрый зомби затаился среди обычных зомби. Однако он оставался на месте и не приближался к стене. Потому зомби, стоящий посреди моря мертвецов и неувлекаемый его течениями, сильно бросался в глаза. Получив луч в лоб, мутант упал и был поглощен морем. «Будьте осторожны, тут могут быть еще плевуны, истерички тоже». «ТРО! Нужно ускорение восприятия!» Мутанты прятались среди обычных зомби, потому их было тяжело разглядеть, но бойцы повысили бдительность. К тому же скоро появился ТРО и активировал свой навык, ускорив мыслительный процесс всех стрелков. Время для них будто замедлилось, позволяя быстрее прицеливаться и вовремя реагировать на угрозы. Стоило высунуться голове мутанта, как туда уже летел с десяток лучей». Как Сергей и предсказывал, в этом море пряталось множество хитрых мутантов. Общая метка стрелков и автоматчиков увеличилась, потому наступление мертвецов еще сильнее замедлилось. Орков воинов переназначили в метателей горшков, ведь их мощные руки и высокий рост идеально подходили для этого дела. Ежесекундно десятки горшков летели на голову мертвецов, создавая непроходимую стену огня, существенно снижая напор Орды. Но как бы защитники ни старались, враг все же добрался до стены. Генерал зомби психанул, и зомби как будто с цепи сорвались, с бешеной скоростью пончались на стену. Люди не ожидали такого, и несмотря на все усилия, зомби все же пробились к стене. «Запускайте первую ловушку! Как вспыхнет, сразу отступаем!» Крикнул босс, и люди засуетились. Орки начали активнее метать огненные гранаты, а тыловики эвакуировали боеприпасы. Перед первой стеной на стенах ущелья был небольшой подарочек для зомби. Люди срубили большое количество деревьев и облили их горючей смесью. Потом разместили на стенах ущелья. Заготовки для этой ловушки сделали еще утром, потому времени на установку ушло всего ничего. Десятки мощных бревен упали со стен ущелья с разных сторон и покатились на мертвецов, давя и разбрасывая множество тел. Но суть не в этом. Стоило их поджечь, как перед первой стеной начался огненный ад. А орки-гренадеры активно подкидывали в этот ад дровишки в виде горшков с горючей смесью. Хоть в некоторых местах и были прорывы через стену, но это не мешало армии защитников организованно отступать, попутно убивая всех, кто приближался. Когда все укрылись за второй стеной, проход сразу же был закрыт и укреплен. Первая стена держалась почти час. За это время второй и третий отряд пережили немало сложных моментов. Как и предполагалось, генерал пустил за ними самых быстрых мутантов, из-за чего третий отряд, что был на западе, понес некоторые потери. Местность на западе была сложной и каменистой. Во время тактического отступления один из грузовиков повредил колесо и перевернулся. Другой грузовик догнал скоростной мутант третьего уровня. Это чудовище было размером с внедорожник и бежало со скоростью, не уступающей гоночному автомобилю. Два грузовика были потеряны, а что с людьми и орками, которых перевозили грузовики, не сообщалось. На востоке была более открытая и ровная местность, потому там все шло гладко. К тому же там работал Луи на своем танке, однако второй и третий отряды должны были прибыть одновременно, дабы не быть застигнутыми врасплох. Потому второй отряд немного ускорился с отступлением, дабы догнать третий. Примерно через 40 минут оба отряда ускорились и направились к Северному ущелью. Второй отряд укрепился в Северном ущелье, обменявшись людьми с третьим отрядом, а третий отряд направился защищать ковчег орков. Из второго отряда были забраны маги и шаманы, что истощили запасы манных, и их в срочном порядке увезли на восстановление. По плану третий отряд должен будет ударить мертвецам в тыл, когда магии и шаманы восстановятся, а когда север будет зачищен, оба отряда придут на помощь первому. В скором времени на севере началось сражение, но из мутантов там были лишь скоростного типа, и большую их часть уничтожили во время тактического отступления. Поэтому север столкнулся в основном с обычными мертвецами. Оборона севера была такой же, как и на юге, потому зомби получили теплый прием. К этому времени юг отступил за пятую стену, а мертвецы все продолжали неистовствовать. Генерал-зомби расходовал все резервы своих пешек, из-за чего у некоторых прямо во время бега рвались мышцы, и они, падая, больше не могли встать. Из-за неистовства мертвецов при последнем отступлении армии пришлось бросить катапульты, ибо зомби показали такой рывок, что даже чемпионом мира по легкой атлетике не снился. Время до завершения очистки острова осталось 59 минут. «Парни, остался час, и мы победим!» «И девушки!» — раздался голос Соломона. «Что, и девушки? Неужели ты сменил пол?» С удивлением спросил босс, смотря на своего начальника безопасности, находящегося на противоположной башне для стрелков. «Босс, среди наших бойцов и девушки есть», — ответил Соломон под хихиканье бойцов. «Понял. Парни и девушки, не умрите там. Юбер, как у вас на севере?» «Сергей, судя по всему, основной напор у тебя на юге. Мы все еще на третьей стене чувствуем себя неплохо». Ответил Юбер под шум пулеметной очереди. «Понял. Тогда с тебя подкрепление. Чувствую, скоро появится виновник торжества». «Принято. Отправлю Луи пройтись по тылам и пришлю три десятка лучших лучников». «Благодарю. ТРГ, ты как, готов?» «Ха-ха, готов как никогда», — ответил орк, что жаждал отомстить за утреннее избиение. Где-то в темном месте, в огромном коконе из плоти, что-то зашевелилось. Пять пальцев резко пробили кокон, потом еще пять пальцев, а потом еще десяток пальцев, но чуть ниже. Пальцы схватились за кокон и разорвали его. Рекой полилась темно-зеленая жидкость, и из кокона показалось существо. Огромный шестиметровый гуманоид с красной кожей и четырьмя руками. Гигант, можно сказать, заново родился. ра прорычал гигант и, закрыв свои глаза, быстро осмотрел все поле боя глазами своих подданных. Еще раз взрывев, гигант вышел из огромной подземной парковки. На его рев откликнулись другие, и вокруг гиганта начали собираться чудовища. Десятки, может, даже сотня мутантов третьего уровня. И все направились за гигантом к центру острова. «Капитан Луи, я боюсь, машина точно сможет совершить, задуманное вами», спросил парень, сидящий внутри огромного железного монстра, что назывался прототипом парового танка. «Конечно, я все предусмотрел. Даже профессор Кюри прогнал данные через свой ИИ и подтвердил надежность машины. Не волнуйся, все будет хорошо», — ответил старик, видя огромную машину. Помимо него внутри было шестеро. Четыре человека управляли огнеметными башнями, один вел машину, последние два управляли главным орудием. Двигатель стального монстра громко ревел и периодически выпускал пар, словно поезд, но не из высокой трубы, а из сотен маленьких трубок. Вскоре машина добралась до юга острова. Правда, пришлось сделать крюк, дабы объехать поле трупов с противопехотными ежами. Перед танком предстала орда зомби, что пробивалась в южное ущелье, но число зомби уже было невелико. Большая часть орды была либо уничтожена, либо внутри ущелья. «Вижу наших мальцов, парни. К бою готовься. Сейчас будет весело». Машина выпустила град огненных снарядов, что устроили небольшой ад в рядах зомби, а потом танк ворвался в толпу. Вы задавили 10 зомби и получаете 1 опыта. Вы задавили 10 зомби и получаете 1 опыта. Вы задавили 10 зомби и получаете 1 опыта. Танк, словно корова идущая по пшеничному полю, оставлял после себя след. Только не из пшеницы, а из раздавленных тел. И за это он получал опыт. Много опыта. Четыре огнеметных башни поливали Орду огнем, поджигая мертвецов. Передние башни поливали огнем все в радиусе от 10 до 15 метров. Задние башни от 5 до 10 метров. Сила струи регулировалась, но на данный момент все всех устраивало. Орудие вашего механизма уничтожило 5 зомби. Вы получаете один опыта.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 Еще в начале операции против зомби Луи обнаружил, что как только система признала танк системной техникой, он, как владелец и тот, кто управляет машиной, начал получать как опыт за задавленных, так и долю опыта за убийства, совершенные его подчиненными. Опыт лился рекой, но вот задавить мутантов не удавалось, они слишком хитрые для этого». Все вокруг машина полало огнем. Огнеметы поливали обычным топливом, а не адской смесью, иначе огнеметы моментально расплавились бы. Но даже так эффект был колоссальный. За одну струю башня поджигала десятки зомби. Поздравляем, вы накопили достаточно опыта и переходите на уровень 10. В награду вы получаете два очка характеристик и одно очко навыка. «Наконец-то!» – обрадовался Луи. За эту войну он получил огромное количество опыта и, наконец-то, сможет повысить навык механика до третьего уровня. Машина продолжила сеять смерть, но... Из-за плохого обзора Луи не увидел огромного шестиметрового монстра с красной кожей и четырьмя руками. Монстр взревел и протаранил танк, отчего тот несколько раз перевернулся и заглох. Вся левая сторона танка была смята, три из четырех гусениц попросту оторвало, и машина обильно теряла топливо и воду. Но монстр не успокоился и принялся колотить машину руками, делая из нее груду металлолома.